Глава шестая Многоэтажное здание насыщенного синего цвета свечкой уходило к небесам и, казалось, возвышалось над всем городом, наблюдая за его обитателями. Вилен припарковал мотоцикл, невозмутимо устроив его между роскошных автомобилей, и помог мне слезть с неудобного железного коня. Запутавшись в своем платье, я покачнулась, но была мгновенно подхвачена крепкими мужскими руками и угодила в объятия Вилена. «Аккуратно, ангелочек», — прошептал он, практически касаясь дыханием моих губ. «Хватит!» — грозно выдала, отталкивая нахала. «Прекрати называть меня так! Мы не встречаемся, чтобы давать друг другу ласковые прозвища!» Попыталась осадить его. «Пока», — хмыкнул Велена и, увидев мое недоумение, пояснил. «Пока не встречаемся. Но это вопрос времени». Проговорил так убедительно, что я даже поверила. «А мое мнение спросить не хочешь?» Уперла руки в бока, удивляясь его наглости. «Обязательно», — серьезно отозвался он. «Но позже». «Идем», — приказал вдруг и, взяв меня за руку, увлек за собой ко входу в здание. Это оказался один из известнейших отелей Таиланда, и выбор места, несомненно, должен был меня насторожить, Однако я почему-то не сомневалась, куда именно планирует пригласить меня Вилен. Я знала, что на крыше здания располагался шикарный бассейн, откуда открывался вид на весь город. Подойдя к администратору, Вилен что-то быстро проговорил ему, а напоследок дружески похлопал по предплечью. — Ты здесь подрабатываешь? — догадалась я. — А кем? — Вранью о няньке, прибереги для моей мамы. Грозно взмахнула пальцем. «Я фотограф», — спокойно отозвался Велен. «Поэтому сотрудничаю со многими отелями, клубами, ресторанами, да и, в принципе, берусь за любой заказ. Реклама, свадебные фотосессии, портретная съемка». «Ню» — вырвалось у меня. «Нет, но...» — наклонился к моему уху и прошептал. «Если моделью будешь ты, то я пересмотрю свои принципы». Легко чмокнул в щеку, заставив меня залиться румянцем. Забавляясь моим смущением, провел в лифт и нажал кнопку двадцать пятого этажа. Немного придя в себя, вывернулась из объятий Велена и не удержалась от колкости. «Разве таким образом можно нормально заработать?» Меня действительно немного пугало, что мужчина жил одним днем и совершенно не заботился о постоянном достатке. «Нам с тобой на жизнь хватит», — внезапно охладевшим тоном ответил он, несмотря мне в глаза. «Нам? С чего это вдруг?» Не прекращала я. «Я вообще-то планирую получить образование и устроиться на престижную работу. У меня серьезные планы на будущее». «У тебя или у Изольды Генриховны?» Издевательски приподнял бровь, а я лишь фыркнула и отвернулась. Этот совершенно посторонний мне мужчина оказался чересчур прозойливым. Я и правда жила по указке мамы. Даже специальность для меня она выбрала». А теперь еще и за жениха взялась. Створки лифта распахнулись, отвлекая нас от напряженного разговора. Преодолев коридор, мы вышли на открытую площадку. И я поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Перед глазами простиралась, поблескивая на солнце, лазурная гладь бассейна. Низких бортиков почти не было видно поэтому создавалось впечатление, что вода уходит вплоть до горизонта, на котором виднеются пики небоскребов. Не успела восхититься открывающимся передо мной видом, как к нам суматошно подбежал бармен, сервируя низкий столик, выставляя шампанское и фрукты. Я недовольно покосилась на Велена, а он пожал плечами, словно не был замешан во всем этом. «Разве здесь не должно быть многолюдно в такое время?» С подозрением протянула я, внимательно уставившись на мужчину. Бассейн находился в общем доступе для всех клиентов отеля и гостей, и меня крайне удивило то, что сейчас мы оказались здесь с Виленом наедине. Как он смог договориться об этом? Просто повезло. Ухмыльнулся мужчина, но прозвучало неубедительно. Идем купаться, жарко. Видимое замешательство, рассмеялся и стянул с себя футболку. А вот сейчас и правда стало жарко. Судорожно сглотнула, невольно скользнув взглядом по накачанным мышцам и кубикам пресса. Да невозможности идеальное тело. Наверное, Вилен тратит на поддержание своей формы все свободное время, а в перерывах любуется достижениями. Как и все качки вроде него. — У меня нет купальника, — соврала я, заставляя себя смотреть мужчине в глаза, а не изучать мускулистый торс. «Как же ты собиралась на пляж вместе с тем из семейства кошачьих?» С нотками ревности протянул Вилен. «Львом» — машинально назвала имя, хотя он и так прекрасно помнил его. «Подслушивал?» — ахнула возмущенно. «Услышал», — поправил меня. «Это разные вещи». Кажется, устав перепираться со мной, Вилен стремительно приблизился и обхватил меня за талию а потом осторожно, но уверенно подтолкнул к бассейну. Впрочем, я даже сопротивляться не в состоянии, была от шока. В следующее мгновение почувствовала, как твердый пол уходит из-под ног. Велен резко отстранил меня, перехватывая за запястье и вынуждая отклониться назад. Я оказалась спиной к бассейну, в подвешенном состоянии, балансируя на краю. Всего один шаг, и я окунусь в прохладную воду. Честно говоря, перспектива была не такой уж страшной, но не хотелось ходить потом в мокром платье. Вилен крепко держал меня на вытянутой руке, с прищуром смотря в мои глаза. Он словно играл со мной, как кот с мышью, и пытался вывести на эмоции. Хотел увидеть настоящий. Только зачем ему это? Если ты отпустишь меня сейчас, я намочу свое платье, а потом и твой мотоцикл пригрозила нахальному типу, но он и бровью не повел. «Ты правда думаешь, что меня это остановит?» Ехидно подмигнул и слегка ослабил хватку, вынуждая меня покачнуться, но через секунду опять сильно сжал мою руку. «Хорошо, ты победил!» — воскликнула я, обхватывая свободной ладонью его запястье, но восстановить равновесие все равно было сложно. «Только верни меня на твердую поверхность!» Ликующий смешок, а следом резкий рывок на себя. И вот я уже в горячих объятиях Вилена. Поспешила высвободиться из губительного для моего здравого рассудка плена и отошла от мужчины. Одним движением скинула с себя платье и, развернувшись, прыгнула в воду, с наслаждением погружаясь в ее спасительную прохладу. Это как раз то, что мне нужно сейчас, после близкого общения с Веленом.